Десять лет назад. Люся. Как же она переживала, что так жестоко обошлась с Наей. Люся сама дала бы ей денег, чтобы подруга могла снять комнату, но та обиделась и больше не заходила. Люся терзалась. Но между Наей и Петей она без колебаний выбрала Петю. Тот настаивал. «Твоя подруга должна съехать». Ну почему? Почему?» «Если ты пойдешь у нее на поводу, она превратит твою квартиру в притон». «Она не такая!» «Я сам все видел», — Пятя насупился. Потом, поморщившись, сказал. «Она и меня поставила в глупое положение». «Если я сейчас скажу, Люся, давай распишемся, и я к тебе перееду, ты подумаешь, что это из-за квартиры». «Ничего я не подумаю», — покраснев сказала Люси. «Нет уж, останусь в общежитии». И Петя к ней не переехал. Да и далеко ему было ездить с утра в институт на лекции, а он не любил пропускать занятия. Петр Арябов шел на красный диплом. Он вообще был парнем толковым, и в родном колхозе его возвращения ждали с нетерпением. Люся тоже понимала, что это неизбежность. Она нашла подробный атлас СССР и, шевеля губами, высчитывала, пользуясь линейкой, сколько километров до Петиной маленькой родины. — А поезда туда ходят? — спрашивала она. — От железнодорожной станции автобус ходит три раза в день. — Господи, как же мы будем? Это же десять часов на поезде и автобус. — А где ты будешь жить? «Дома где же еще? С матерью!» Отца Петр Рябов не знал. Вырастившую его в одиночку мать он почитал так же свято, как икону, которой его перекрестила в день рождения 85-летняя прабабка, глава семьи и деревенская староста. Властями не назначенная, официально не признанная и соответствующих бумаг не имеющая. Но споры между местными разбирала она, и никто ее решения не обсуждал. Прабабушка давно умерла, но на деревне ее помнили и рассказывали о ней легенды, о ее справедливости и мире, который при ней царил. Мать Петра Рябова тоже ждала с нетерпением возвращения сына. А ждать ей пришлось долго. Сначала армия, потом институт. Люся с трепетом думала о женщине, к которой скоро уедет Петя. Она уже решила, что будет ездить к любимому при каждом удобном случае. Как-то ее примут. Вышла замуж Ада и, вернувшись из свадебного путешествия, забежала на минутку к подружке. — Ну как? — накинулась на нее Люся. — Рассказывай. — Лучше не спрашивай, — отмахнулась Ада. Что случилось? всплеснула руками Люся. Он заметил? «А разве это можно не заметить? усмехнулась подруга. Но слава же погиб, ревновать-то некому. Ты думаешь, мой муж в это поверил? Сколько одиноких мам рассказывает детям о папе летчике, разбившемся в авиакатастрофе, или об авариях, в которых якобы погиб их отец в тот момент, когда они уже хотели расписаться. «Но ведь это же правда! В твоем случае чистая правда!» — разгорячилась Люся. «Не совсем. Ты же знаешь, что Слава меня бросил. Что он хотел жениться на другой. Об этом рассказывать вовсе не обязательно», — поджала губы Люся. «Если хочешь, я сама с твоим мужем поговорю». «О чем испугалась Ада. «Расскажу ему, как все было, что ты встречалась с моим братом. Фотографии покажу. Место, где он похоронен». «Думаешь, моему мужу это интересно?» — грустно спросила Ада. «Ему важен сам факт. Его жена оказалась недевственна. Он кому-то рассказал? Я имею в виду родителям?» «Слава богу, нет. Хватило ума. Это наша с ним тайна». «Ничего, трясется». Она все так же грустно улыбнулась и спросила. «Ну а ты как? Все хорошо. Как Петя. Расписываться не собираетесь?» — Ему ж в колхоз. — Ну и что? — пожала плечами Ада. — Распишитесь, он останется здесь, а работу мы ему найдем. — Нет, — покачала головой Люся. — Он честный, в родную деревню поедет. — Ну, как знаешь, еще два года впереди, ему еще учиться и учиться. Люсе было двадцать с маленьким хвостиком. Ей казалось тогда, что два года — это большой срок, огромный. Тогда это была десятая часть ее жизни, потом стала пятнадцатый, двадцатый, и с каждым годом время летело все быстрее и быстрее. Но тогда она подумала, что разлука с любимым будет не скоро и сильно, не загрустила. Не прошло и полгода со дня свадьбы, как Ада пришла с новостью: "Я беременна", без предисловий сказала она. И что? Рада? Жадно спросила Люся которая теперь мечтала о детях страстно. Но сначала надо соединиться с Петей, расставить все по местам. Ада же равнодушно ответила. — Не знаю, ведь надо же иметь детей. Так положено, если люди женаты. Папа рад. А Слава? — Слава, все нормально, — не в папат ответила Ада. И Люся догадалась, что у Лопухиных проблемы. Но дальше эту тему обсуждать не стала. Когда у Ады родился мальчик, приехала в роддом с цветами поздравить. Откинув уголок одеяльца, неожиданно всплакнула. А тот был лучше. Такой хорошенький. Тише ты, испуганно оглянулась Ада. Не хватало еще, чтобы кто-то узнал о родах на нашей даче. Ему сейчас уже три годика, вздохнула Люся. Слышать об этом не хочу, оборвала Ада. Не осложняй мне жизнь. И вновь Люся не стала развивать больную тему. Аду она навещала: нянчиться с младенцем ей было не впервой. Тогда, правда, и недели не выпало, о чем она горько жалела, зато теперь помогала аде с охотой. В отличие от Наи, которая лишь брезгливо скривила рот: Фу, пеленки! В то время женщины друг от друга отдалились. Люся знала, что Ная очень много работает, и ей приходится несладко. И у нее вновь роман, и вновь с Димой. Но ссора из-за Пети вбила между ней и Найей Клин. Отношения все еще были прохладными. Люся по этому поводу переживала. она и хоть бы что. Она просто не заходила к подруге, чтобы не в значении наткнуться на Петю. Так оно и шло. Три года пролетели незаметно. Не успела Люся опомниться, как Петя пришел к ней с бутылкой вина. Положил на стол красный диплом и торжественно сказал. «Надо бы обмыть!» Она то смеялась, то плакала. «Учеба закончилась! Какое счастье!» «Петя уезжает по распределению в родной колхоз! Какое горе!» «Приезжай ко мне!» — глухо сказал Петя, подняв голову с ее груди. Они лежали в постели, горел ночник. В комнате было душно. Люся чувствовала, как по лицу текут слезы. Ей было так хорошо и так больно. «Ну, хочешь, я останусь?» «С отчаянием?» — спросил он. «Нет, что ты! Тебя ж там ждут!» «Когда-нибудь это закончится, и я вернусь!» «Когда-нибудь!» — эхом откликнулась она и вздрогнула невольно. «А вдруг ты там женишься?» «Сам же рассказывал, какие у вас девушки!» «В колхозе. А я что? Тетеха. Люся не удержалась и всхлипнула. «Я люблю только тебя», — заверил Петя. «Через три года мы поженимся». Они поженились чуть раньше. Почти три года Люся моталась в Тамбовскую область, а Петя при каждом удобном случае наведывался в Москву. Выбивал командировки и летел в столицу к любимой пока его мать не сказала. «Распишитесь уж, перед людьми стыдно». Свадьбу отпраздновали скромно. И не потому, что были стеснены в средствах. Деньги молодой специалист Петр Рябов в холхозе миллионщики получал хорошие. Его мать работала дояркой на ферме и тоже не обижалась. Да и Люсина зарплата была в то время на уровне. Денег им хватало. И могли бы в такой день пошиковать, но перед людьми было неловко. Живот у невесты еще не выпирал, Люся всегда была пухленькой, и определить, беременна она или нет, на пятом месяце было сложно. Но разве от людей скроешь? Все знали, деревня есть деревня. Рожала она в Москве. У Петра Рябова была посевная, он к тому времени заметно продвинулся и вышел в начальники. Колхоз не мог без него обойтись. Люся не роптала. Меж тем положение было серьезным. Люся плохо себя чувствовала и на работу ходила с трудом. Было такое ощущение, что на спину положили свинцовую плиту. С каждым днем эту плиту все труднее было носить. Весной ее положили в больницу на сохранение. Врач-гинеколог задумчиво смотрел на результаты анализов, потом долго мял Люсин живот. И, наконец, сказал. «Не нравится мне все это». «Что не нравится?» — испугалась Люси. «Здесь болит?» И он надавил Люси под грудь. Та не выдержала и ойкнула. «Вижу, болит, и анализы у тебя плохие. Почки». «Боюсь, как бы ни случилось выкидыша, и роды будут тяжелые, возможно, придется кисарить. Но ты не переживай, авось обойдется». «Я еще с коллегами посоветуюсь». «Господи, только бы с ребенком ничего не случилось», — молилась Люся. «Вот тебе и наказание. Вот и расплата. Нечего было детей в роддоме бросать. Надо было взять мальчика. Как-нибудь справилась бы». Это был тот самый роддом, куда она с подругами почти шесть лет назад принесла младенца. Мария Казимировна по-прежнему работала старшей сестрой и рожала здесь же, но у нее проблем не было. То есть были, но другого плана. Лопухины жили плохо, постоянно ссорились. И не раз ада приходила к подруге в слезах. Вот она расплата. В ужасе думала Люся. Каждому значит свое. Только бы с ребенком ничего не... Воды отошли внезапно, почти на месяц раньше срока. Ночью Люся встала с постели и потянулась к бутылке с минеральной водой, потому что последнее время мучилась изжогой. И вдруг по ногам потекло. Она ойкнула и, лежащая на соседней койке, женщина подняла голову. — Что случилось? Дежурный врач, едва глянув на Люсю, сказал — на стол. Она не понимала, что происходит. Почему над столом, куда ее положили, висит круглая лампа? Вернее, много ламп, расположенных по кругу. Потом они разом вспыхнули, и Люся зажмурилась. Над ее рукой склонилась женщина в марлевой повязке. — Считайте. — Раз. «Два, три...» — очнулась она от жгучей боли. В тело то и дело впивалась игла. Хирург зашивал разрезанный Люсин живот. Она не застонала, только закусила губу. Но анестезиолог заметила, что Люся очнулась и сказала. «У вас девочка, поздравляю». И Люся потеряла сознание. Ей пришлось провести в больнице две недели. Приносили девочку, маленькую, слабенькую, и Люся едва сдерживала слезы. Крохотный ротик несколько дней не справлялся с налившейся материнской грудью. Когда девочка наконец смогла ее сосать, Люся заплакала от счастья. Ребенок лежал у ее груди, и Люся тихонько напевала колыбельную. Это был самый счастливый день в ее жизни. Она почувствовала, что эта девочка станет для нее всем что любовь к ней затмит все, даже Петю. Тот приехал в день выписки на такси с огромным букетом. Бледное от волнения принял от медсестры пищащий сверток. Загорелые обветренные руки невольно дрогнули. «Осторожнее!» — вскрикнула Люся. И по лицу мужа поняла, что и для него эта девочка станет всем. Он полюбил ее всем своим сердцем. А любить Петр Рябов умел. Люся это знала. Муж щедро одарил медицинский персонал больницы. Потом отвез жену и дочь домой в московскую квартиру. Ребенок уснул, а Петр еще долго сидел на кухне, пил крепкий чай смотрел в окно. За окном была ночь, а лицо Рябова было чернее тучи. Люся вошла на кухню, посмотрела на мужа и испуганно спросила: "Что случилось?" «Я думаю, в Москву надо перебираться. Что-то случится, чует мое сердце. Нельзя больше так жить». «Как?» — недоуменно спросила Люся. «На себя надо работать. Частная собственность нужна. Не то все разворуют. Бьюсь, бьюсь, а все одно никакого толку. Не могу я так. Сердце ноет. Ну Добро жалко». И Петр Рябов сжал огромный кулак. На его лице было написано «отчаяние» люся с уважением посмотрела на мужа хозяин и непьющий не любит его в деревне хотя и уважают что ж сказала она жить есть где работа найдешь переезжай но не сразу петру рябову удалось переехать в москву не отпускали его из колхоза председатель долго уговаривал остаться сыпал обещаниями но рябов был непреклонен уеду Наконец договорились до осени. Уберешь урожай и на все четыре стороны, а пока лето над дворе, работай. Делать нечего, Люся осталась одна с ребенком. Девочку назвали в честь прабабушки Петра Рябова, Асей. Люся не возражала. Как муж сказал, так тому и быть. Ася — это как у Тургенева. Хорошо. Когда муж уехал, у нее загноился шов. Но Люся ничего не сказала, она привыкла терпеть. Думала только об одном, как бы шов не разошелся. К вечеру у нее поднялась температура. Это уже было похоже на осложнение. В больницу положат, как пидать. А что будет с Асей? Тоже в больницу. Девочка такая слабенькая, за ней нужен хороший уход. А ну, как матери, станет совсем плохо. Люся через каждые полчаса мерила температуру, рассматривала набухший, побагровевший шов, и по ее лицу катились слезы. что делать скорую звонить, чтобы забрали. И когда Люся пришла в отчаянии, раздался звонок в дверь, на пороге стояла Ная. «Я слышала от ада, что ты родила», — сказала она. «Извини, закрутилась. Вот пришла поздравить». И Ная протянула букет. Люся молчала. «Ну что, подруга, мировую? Что молчишь?» «Я... Мне плохо». Опираясь на плечо подруги, Люся вошла в комнату, где пищал ребенок. «Девочка?» — спросила Ная. «Как зовут?» «Асей. Редкое имя. В честь прабабушки Петра. А сама как?» вам мне делали шов болит, температура поднялась», — тихо сказала Люся. Уже не знаю, что теперь делать». «Что ж, Петя тебя бросил в таком состоянии?» — усмехнулась Ная. «Я ему ничего не сказала, что загноилась». «Дуреха! Ну ладно, справимся». И Ная действительно помогла еще две недели люси было плохо болел шов держалась температура она ходила в больницу на перевязку и промывание обошлось ная стирала пеленки и развешивала их на балконе спускала вниз тяжелую коляску ходила в магазин за продуктами потом люся узнала что подруга взяла отпуск и потратила весь на нее ада заходила редко Стас, который всегда был при ней капризничал, постоянно дергал маму за руку. «Пойдём, мама! Пойдем! Ада злилась, шлепала его, отчего мальчик заливался ревом. Ну, зачем ты так? укоризненно говорила Люся. Я посмотрю, как ты со своей будешь, когда подрастет. И пальцем не трону, ада кривила губы. Похоже, что материнский инстинкт в ней так и не проснулся. С мужем она постоянно ссорилась, на ребенка кричала. «Когда же он только вырастет», — частенько говорил Ада. «Я до того времени с ума сойду». Она ни дня не работала. Получила диплом о высшем образовании и уже через несколько месяцев родила. Материальные проблемы взяли на себя родители. Муж работал в юридической консультации, получал хорошие деньги. Ада вела домашнее хозяйство, но не умела, вызывая у супруга постоянные нарекания. «Эта жизнь не для меня», — говорила она подругам. «Чего же ты хочешь?» «Свободы». «Ада, опомнись», — возмущалась Люся. «Разве ты не свободна? Разве тебе надо работать, как нам? А ребенок? А муж? Я хочу ездить на курорты, ужинать в ресторанах, вести светский образ жизни». Слава, мог бы и постараться, был бы он, к примеру, дипломатом, а так, это не те деньги, презрительно говорила ада. Люся ее не понимала, она и усмехалась. Дуришь, подруга, тебе бы мои проблемы. Живешь на всем готовом и всегда так было. Но, как говорится, не все к эту масленица. Ты еще будешь вспоминать это время. Ада не соглашалась. Она считала, что все лучше у нее впереди. А это так, разминка. Когда она уходила, Люся спрашивала у Найи, которая теперь частенько оставалась ночевать. — Ну как у тебя с Димой? — Как всегда, ни хорошо, ни плохо. — Почему ты не выйдешь за него замуж? — В общежитие к нему переехать. Он работает в КБ. Зарплата там маленькая, перспектив на жилье никаких. Предлагаешь ребенка родить в таких условиях? — Почему бы нет? — Нет уж, я хочу сделать карьеру не хочу зависеть от какого то мужика а да дурочка положим сейчас она может его удержать своего славу а что потом женщины делятся на две категории одни тратят свою красоту и молодость на то чтобы заполучить мужчину который их будет содержать другие на то чтобы сделать карьеру вторым тяжело приходится в молодости когда они бьются за себя в одиночку а первым уже в зрелые годы когда их красота начинает блекнуть И они теряют все, что приобретают к этому времени карьеристки. Деньги – независимость мужчину. Я поначалу тоже была такая, как Ада. Мечтала выйти замуж за богатого москвича, а потом поняла, что мне это не надо. Хочу добиться всего сама и сохранить независимость. «Вон, как ты рассуждаешь», – в голосе Люси послышалось уважение. «А для меня моя Аси это все. И спасибо тебе, что помогла. Не такая уж я плохая». И потом... «Долг платежом красен, так что ли, подруга?» Люся зарумянилась и кивнула. «Да, понимаю. Когда Петр Николаевич-то приедет?» «В сентябре, совсем. «Что же значит, это твоя судьба?» Вскоре Люся совсем поправилась. Ная стала заходить реже. Она по-прежнему училась в университете и на дневное отделение переводиться не стала, хотя и предлагали. Ее зачислили в штат известной газеты. И теперь Ная колесила по стране, собирая материал. Но делала это уже не из жажды романтики. Она четко выстроила свою линию поведения. Надо делать только то, что тебе выгодно. Использовать людей, добиваться, чтобы они работали на тебя. Перо у нее было бойкое, а главное было чутье. Она хваталась за тему, казавшуюся ей интересной, и редко ошибалась. Статья находила отклик, шли письма. Карьера складывалась, Ная шла в гору, у нее появились деньги. И с мужчинами теперь было проще. Когда Ная поняла, что не хочет больше устраивать свою судьбу через брак по расчету, все встало на свои места. Дима был в ее жизни величиной постоянной, но она считала себя выше и по заработкам, и по тому положению, которое занимала. Она теперь кто? Корреспондент, известный на всю страну газеты с миллионными тиражами. Студентка МГУ, будущая звезда, возможно, редактор. Главный редактор, как думала она в тайне. А он младший научный сотрудник в каком-то КБ Серость. Ее имя стоит под репортажами, вызывающими огромный общественный резонанс. А его кто знает? Дмитрий Сажин. Что это? Пустой звук. Не то, что Наина Нечаева. Дима чувствовал, что любимая женщина относится к нему снисходительно, и в конце концов не выдержал. «Надо что-то решать», — сказал он, глядя ей в лицо. Они лежали в постели, оба усталые, расслабленные. В руке у Наи была сигарета. «И перестань, наконец, курить. Меня это уже раздражает. Ная, я с тобой разговариваю». «У меня работа такая», — с усмешкой сказала Ная, затягиваясь. Последнее время она пристрастилась к курению. Постоянные разъезды держали в напряжении, да и статьи, которые приходилось писать по ночам, требовали допинга. Кофе уже не помогал. Приходилось курить одну сигарету за другой, чтобы глаза не слепались. «Вот о твоей работе мы и поговорим», — серьезно сказал Дима. «Мне кажется, что ты стала задирать нос». «А почему бы мне его не задирать?» — улыбнулась Ная. «Я талантливая журналистка, молодая красивая женщина, можно сказать, состоявшаяся женщина». «А я, по-твоему, неудачник», — нахмурился Дима. «Я этого не говорила». «Но ты так думаешь, иначе почему отказываешься выйти за меня замуж?» Ная молчала. — Скажи что-нибудь, — попросил Дима. — Ты сам все знаешь. — Знаю, что я тебе не пара, так? — Какой-то младший научный сотрудник. — Но я подрабатываю где могу, это временный спад. Если тебе деньги нужны, я что-нибудь придумаю, чтобы их достать. — Ну вот когда придумаешь, — протянула Ная. — Знаешь, мне это надоело. Нам надо расстаться. — Что? Она приподнялась на локти и посмотрела на Диму с огромным удивлением. Что бы ее? Наину Нечаеву бросил мужчина. Да не бывать этому. Будет при ней, пока она сама не захочет расстаться. — Я так больше не могу. Ты меня постоянно унижаешь. — Видали? — фыркнула Ная. — Он обиделся. — Я подал заявление. Увольняюсь из КБ. Так что я уже даже не младший научный сотрудник, я безработный. У нас в стране безработицы нет, тебя посадят. Как тунеядца, — рассмеялась она. Твоя-то какая печаль. Ну, все-таки ты не чужой мне человек. И на том спасибо. Что же ты будешь делать? Открою кооператив. Что? Буду программы писать и продавать. Какие еще программы? «Компьютерный. Ожидается компьютерный бум. Я в этом кое-что соображаю, но таскался в своем КБ». «Какая чушь! Какие еще компьютеры? Где ты их видел?» «Помяни мое слово, не за горами время, когда компьютеры будут стоять в каждом доме, в каждой школе, в каждом классе, на каждой парте. Во всех учреждениях, даже в магазинах, в кинотеатрах, везде». ная рассмеялась. «Фантазер». Тебе никто не даст на это разрешение, я в этом кое-что понимаю. Нужны большие деньги, чтобы его добыть. Взятки надо дать. Посмотрим. Что касается денег. Я откладывал на черный день. Если ты уйдешь, учти, я тебе первое не позвоню. А если ты передумаешь, не прощу. Хоть на коленях передо мной стой. Что ж, и Дима тяжело вздохнул. Значит, такова моя судьба. Пастух, я не люблю тебя, так что ли? Придется стать героем. Я думаю, ты все-таки разумнее своей тески из поэмы Пушкина. Ная вновь рассмеялась. А к волшебству не пробовал прибегнуть? Зачем мелочиться? Может, не кооператив организовывать? Запереться где-нибудь в глуши и там? В учении колдунов, а? Не пойдет. Времена сейчас другие. А что касается волшебства? Есть одно средство. Волшебное. Называется «Огромные деньги» в какие только вещи они не превращаются. В бриллианты, в норковые шубки, в роскошное авто. Я думаю, что ты не сможешь устоять. — Посмотрим, — усмехнулась Ная. — Ты их сначала заработай. Огромные деньги. И они расстались на несколько лет. За эти годы мир удивительным образом изменился. Первой эти перемены почувствовала на себе Люся. Петя переехал в Москву и какое-то время искал работу. Устроился экономистом на завод, но что-то его не устраивало. А вскоре зарплату стали задерживать, заказы сократились, а намечалось и сокращение штата. Люся вышла из декретного отпуска на работу в свою библиотеку, но теперь соотношение ее зарплаты и скачущих цен изменилось. Но ей хотя бы деньги платили регулярно, а мужу задолжали, и долг этот все рос. Жить они стали бедно. Петра Рябова это не устраивало. «Я должен что-нибудь придумать», — говорил он в отчаянии, сжимая огромные кулаки. «Это не жизнь. В семье должен быть достаток. Какой же я мужчина, если не могу обеспечить жену и дочь?» «Что придумать-то, Петя? Такие времена тут уж ничего не поделаешь. Все так живут». «Не все. Посмотри вокруг». «Есть и такие, которые разбогатели. Дело свое надо начинать вот что». «А где деньги, Петя? Мы ведь не миллионеры, простые люди, а в деревне сейчас хорошо», — вздыхала Люся, сытно. «Надо туда наведаться». И Петя поехал в деревню. Вернулся он оттуда другим человеком. Морщил лоб, что-то напряженно подсчитывал, делал какие-то записи и, наконец, сказал жене. «Колхоз развалился, все продается за бесценок, а какое было хозяйство!» Коров забивают массовым порядком. Невыгодно держать. Свиньи, опять же, не только у нас, повсюду. Все бы это мясо пустить на тушенку. Продукты это сейчас выгодно, очень выгодно. А там перерабатывать дешевле. Где там? На месте. Оборудование завести, помещение я уже присмотрел. Надо только ремонт сделать, чтобы все было на уровне. Зарплату людям хорошую положить тогда пойдут и работать будут, порядок навести. И все мясо по банкам. Договориться с оптовиками, я уже все посчитал. А деньги? То-то и дело, скрипнул зубами Петр Ребов. Деньги. Денег у меня нет, надо брать кредит. Да кто же даст? Есть вариант. Но ты на это никогда не согласишься. Какой же? Это квартира. Хозяйка ее ты, она стоит хороших денег. «Три комнаты метро рядом. Под нее дадут кредит. Я уже разговаривал с однокурсником, он работает в банке. Большой начальник». «С уважением», — сказал Петр Рябов. «Но ты никогда не согласишься. А я не посмею сделать тебе и дочери плохо. Я понимаю, ты мать. Рискнуть в будущем ребенка, остаться без крыши над головой. Нет, ты не согласишься. И я тебя понимаю». «Но почему же рискнуть, Петя?» — всплеснула руками Люся. «Я тебе верю». Если ты говоришь, что выгодно, значит выгодно. Значит, ты подпишешь документы? Господи, конечно. Люся, ты хорошо подумала. О чем тут думать, Петя? Если так надо, так я даже думать не буду. И тут случилось неожиданное. Петр Рябов, настоящий мужчина, крепкий хозяйственник, глава семьи опустился перед женой на колени и прижал к губам ее руку, пахнущую детским мылом, и тихо сказал. Ты даже не представляешь, что это для меня значит. Я никогда не забуду, клянусь, жизнью моего ребенка. А дороже у меня ничего нет. Никогда у меня не будет другой женщины, только ты. Я никогда с тобой не разведусь. Что бы ни случилось, в горе и в радости, в болезни и в здравии, я тебе клянусь. Люся испугалась и стала вырывать у него руку. — Да что ты, Петя, что ты? «Встань немедленно, Ася увидит!» «Ну и пусть!» Потом они, обнявшись, долго стояли у окна. За окном была ночь. Муж говорил, Алюся слушала. Даже если бы у него ничего не получилось, она бы не стала любить его меньше. Ну уехали бы в деревню к его матери. Везде люди живут. Она была готова ко всему. Но у Рябова получилось. Да иначе и быть не могло. Считать он умел хорошо. И года не прошло, как отбили кредит, и его дело начало набирать обороты. Рябов был человеком жестким, умел надавить, принять волевое решение. Конкуренты его боялись, партнеры уважали. Сотрудники фирмы говорили, что у него нет сердца. Но, переступая порог родного дома, Рябов становился совершенно другим человеком. Любящим отцом, нежным, внимательным мужем. Казалось, существуют два Петра Рябова, один для дела, а другой для семьи, для жены и дочери. Первую он боготворил, вторую обожал. Ася ни в чем не знала отказа. Но удивительный случай, она не была избалована напротив, как и мать привыкла довольствоваться малым. Одевалась Ася скромно, дорогих подарков не требовала и никогда не говорила о том, что ее отец миллионер. Что касается Люси, то она продолжала работать в библиотеке. Даже когда появились в доме большие деньги, Рябов никак не мог уговорить ее стать простой домохозяйкой. «Мне до работы два шага», — отнекивалась Люся. «Ну что я буду делать дома одна? Ты на работе, Ася в школе». «Все пределы, и я тоже хочу быть при деле. Девочка ответственная, контролировать ее не надо. Уроки делает сама, и никто из учителей не жаловался. Наоборот, все ее хвалят и по хозяйству помогает. Нет уж, поработаю. Когда в библиотеку заходили читатели, они видели полную женщину с добродушным лицом, усыпанным веснушками. Женщина вязала носок или шарф, или же плела крючком ажурную кофточку. И никому в голову не приходило, что у ее мужа собственная фирма, завод по производству мясных консервов и миллионы на банковских счетах. Пятисотый Мерседес приезжал за Петром Рябовым по утрам, когда все еще спали. Люся вставала затем, наготовила завтрак и непременно махала в окошко рукой, когда машина мужа отъезжала. Потом провожала Асю, стояла у окна, улыбалась, махала рукой. Когда та скрывалась из виду, начинала собираться сама. Библиотека открывалась в девять. Такая жизнь Люся нравилась, она была счастлива и ничего другого не хотела. Когда муж надел на ее палец первое кольцо с бриллиантом, Люся запротестовала. «Петя, ну что ты? Зачем? Мне не хочу. Ну куда я с ним?» «Будешь носить, я сказал. Хочу, чтобы моя жена была с ног до головы обвешана бриллиантами». «Ты этого достойна больше, чем все эти», — он презрительно усмехнулся. «Пустышки». «В общем, я тебе подарил и буду дарить». Казалось, он задался целью. Купить жене украшений столько, сколько стоит квартира, которой она готова была ради него пожертвовать. Люся поняла, что возражать бесполезно. Нравится Пете, когда на ней надеты дорогие украшения. Пожалуйста. Кольцо обосновалось на среднем пальце левой руки. Все почему-то думали, что это бижутерия. И даже жалели женщину, у которой такой дурной вкус. Люся одевалась скромно, косметику почти не употребляла. И подобные украшения к ее наряду и внешности не подходили. Увидев кольцо Ада, которая хорошо разбиралась в драгоценностях, удивленно подняла брови. Откуда? Дай примерю. В ее взгляде была откровенная жадность. Подумать только, покачала головой Ада. Простой мужик, а какие деньжищи гребет. Не прогадала ты, подруга. Люся на это ничего не сказала. Ная к подарку отнеслась более сдержанно, улыбнулась и сказала. «Поздравляю, похоже, я в нем ошиблась, в Петре Николаевиче. Что ж, время покажет, что из всего этого выйдет». А Петр Рябов построил еще один завод. Конкуренты недоумевали. Не раз пытались найти его слабое место, но Рябов не пил, был человеком не азартным, к красивым женщинам относился равнодушно. Заподозрить его в безумной любви к рыхлой веснущатой жене было бы слишком смело. В моде были длинноногие фотомодели, вот если бы рядом с Рябовым была такая женщина, его бы поняли. А так он оставался загадкой. Люсю никто не воспринимал всерьез. Она вела себя скромно, мужу доверяла и не стремилась сопровождать его повсюду. Она знала, Петр Рябов слово держать умеет а чувства свои не след выставлять на показ. Пусть думают, что хотят, что же нарябывать тетеха, но единственным человеком, к чему мнению он прислушивался, была она. Только Люся могла повлиять на решение Петра Рябова, но пользовалась этим крайне редко. Например, в случае с Лопухиным. Тесть Ады, тот самый генерал, вышел в отставку, уехал за город, поселился в двухэтажном особняке и стал выращивать клубнику. Ада с мужем и сыном переехала в его московскую квартиру. С работой у мужа не ладилось. Сказать по правде, работать Вячеслав Лопухин не любил, и карьера у него не складывалась. Поначалу за него хлопотал отец, у которого были большие связи. Но в стране начались перемены, в высших эшелонах власти случился скандал, и Лопухин-старший, что называется, попал под танк. Хорошо еще, что не загремел под суд. Многие от него отвернулись, и Слава Лопухин вдруг почувствовал, что почва уходит из-под ног. Уже никто не собирался прикрывать его прогулы и выполнять за него работу. Надо было срочно найти хлебное местечко. Вячеслав Лопухин был полной противоположностью Петра Рябова. Он не умел брать на себя ответственность, держать слово, принимать решения, и по натуре это был типичный человек-пиявка. Лопухину требовалось непременно к кому-нибудь присосаться и на чужом хребте в рай. Сам по себе он был ничто. Но в паре с личностью становился спесив, чуванлив, умел пустить пыль в глаза, словно бы, напившись героической крови, способен был на поступок. Он умел красиво говорить, показать себя человеком значительным, вызвать доверие. Но близкие люди знали, что Лопухин — это ни с чем пирог. Когда муж оказался без работы, Ада поначалу значение этому не придала. Есть его отец, есть ее родители. Но папа-генерал, у которого денежки водились, вдруг женился. На домработнице, которая помогала вдовцу по хозяйству. Женщине было лет сорок, генералу в отставке шестьдесят. Она была разведена, имела незамужнюю двадцатилетнюю дочь, и обе оказались непрочно ложить лапу на имущество генерала, включая загородный особняк, московскую квартиру, машину «Волга» и банковский счет. Бороться Ада не умела, ее этому не учили, а Лопухин чуть что по-женски впадал в истерику. Мачеха же действовала хладнокровно. Ада, сколько ни билась, не могла заставить тестя прописать ее и внука в московской квартире. Зато молодую жену и подчерецу отставной генерал прописал там охотно. Ада чувствовала, как имущество уплывает из рук. Денежный ручеек от мужа и его чиновного отца иссяк, и она кинулась к своим родителям. Деньги ей, конечно, давали. Отец по-прежнему работал, защитил докторскую диссертацию, много оперировал, пользовался уважением коллег и безграничным доверием пациентов. А мама стала сдавать. Ноги и руки чудовищно отекали, пальцы рук почти не разгибались. Она с огромным трудом выполняла теперь работу по дому. И анализы были плохие. Диагноз коллег был полиартрит. Глядя на нее, Ада раздражалась. Хочет повесить на нее хозяйство? Что ж, на два дома трудиться, а деньги? Отцу теперь приходится работать на две семьи. Могли бы позаботиться о единственной дочери и внуке. Доллары надо было копить, доллары, не рубли. Принцесса никак не могла поверить в то, что сказка кончилась. В отчаянии она метнулась к Люси. Та уже привыкла, что подруга приходит в слезах. Поила ее чаем, пыталась успокоить. И на этот раз сказала. «Ну что ты, Ада, ничего страшного не случилось». «Все живы, здоровы, с мальчиком все в порядке, это главное, а деньги дело наживное». «Тебе хорошо говорить». И на глазах у Ады выступили злые слезы. «У тебя муж миллионер». «Но не всегда же так было», — тихо возразила Люся. «Тебе-то повезло, а мне что делать? Славка целый день дома лежит в потолок смотрит. Вместо того, чтобы искать работу. Мы живем на деньги моего отца. Ума не приложу, что делать». «Может, тебе пойти работать?» — робко спросила Люся. «Работать?» — Ада метнула на нее злой взгляд. «Куда? В библиотеку? И сколько ты получаешь?» «Зарплата, конечно, маленькая, но спасибо большое, пусть муж работает!» «Ну хорошо», — сдалась Люся. «Я поговорю с Петей. Он не любит, когда я вмешиваюсь в дела фирмы, но ради тебя... У меня ведь всего две подруги, ты и Ная». «Правда это сделаешь?» Слезы на глазах у Ады моментально высохли. «Ну, конечно». Разговор с мужем вышел тяжелым. За десять лет знакомство Рябов уже составил мнение о Вячеславе Лопухине и не склонил был с ним связываться. Но Люся впервые настаивала. «Ты же был свидетелем на их свадьбе», — напомнила она. «Слава — неплохой человек. Просто он переживает сложный период». «Ну, хорошо» кивнул Петр Рябов. «Если бы ты каждый день за кого-нибудь просила, я бы тебе отказал. Но поскольку это в первый раз...» И он тяжело вздохнул. Потом внимательно посмотрел на жену и сурово сказал. «Но запомни, люди неблагодарны. Не надо думать, что Ада после этого будет руки тебе целовать. Скорее напротив, ты станешь для нее врагом на всю жизнь». «Я не понимаю, вот увидишь». «Впрочем, тебе это будет тяжело». «За что люблю тебя, Люся, так это за твое доброе сердце. Знаешь, сейчас всяких можно найти. Блондинок, брюнеток, белых, черных, маленьких, высоких. Образованных, интеллигентных, говорливых или же, напротив, молчаливых. А вот где найти добрых, а? За какие деньги? Нет таких денег. Вот и получается, что ты, Люся, уникум. Бриллиант чистой воды. На вот». И Петр Рябов протянул жене бархатную коробочку, буркнув. «Сегодня купил». «Что это?» Люся открыла и ахнула. В коробочке было колье. Сверкал огромный изумруд, и она невольно зажмурилась. Красота-то какая! Очередной год Петр Николаевич Рябов завершил с прибылью. Первое, что он сделал, подбив итоги, купил подарки жене и дочери. Люся со вздохом закрыла коробочку, подняла на мужа печальные глаза и спросила. «А как же ада?» «Я не понял, тебе подарок понравился?» «Очень, Петя, очень. А как же ада?» «Ты неисправима», — покачал головой Петр Рябов. «Пусть с 10 числа выходят на работу. Адрес он знает». Так началась эпопея «Рябов-Лопухин» если бы Люся знала тогда, во что втравила любимого мужа. Надо было поступить так же, как в свое время с Найей. Мир между ней и Петей дороже всего на свете, но кончилось тем, что, стряхнув меланхолию и справившись с новогодним похмельем, Вячеслав Лопухин надел дорогой костюм, парил себя одеколоном и 10 января поехал в офис Петра Николаевича Арябова.